Огрёза, где мы не бродили, дни чередились, как стихи. Вёкл ветер пробудили в цветущих сёлах петухи. Я видел мёртвый город, ямы были их темниц, глухие храмы, безмолвный холм Чуфут-Кале. Небес я видел блеск блаженный, кримнистый путь и скит смиренный. Ике Ильи древний всколь